Конечно, это можно было сказать. Только, по-моему, ибо в конце-то концов речь шла о надвигающемся варварстве, сказать это следовало с несколько большим страхом и ужасом, а не с веселой удовлетворенностью, впрочем, еще позволявшей надеяться, что относится она к познанию ситуации, а не к самой ситуации. Я хочу дать наглядную картину. Это и угнетавшая меня веселость. Никто, наверное, не удивится, что в собеседованиях такого культурно-критического авангарда значительную роль играла книга, вышедшая за семь лет до войны. Размышления о насилии. Сорель. Сорель, Жорж, 1857. 1922. Французский социолог, теоретик анархосиндикализма, автор размышлений о насилии. Содержавшееся в ней неумолимое предсказание войны и анархии, определение Европы как арены воинственных катаклизмов, утверждение, что люди этой части света — всегда объединяются лишь одной идеей – ведения войны, все это давало право назвать эту книгу эпохальной. Еще большее право на это давали ее проницательные слова о том, что в век масс парламентская дискуссия, как средство политического волеопределения, окажется совершенно несостоятельной, что в будущем, Массам заменят ее мифические фикции, призванные, подобно примитивному боевому кличу, развязывать и активизировать политическую энергию. Смелое, волнующее пророчество этой книги, по сути дела, и состояло в утверждении, что движущей политической силой станут отныне доступные массам демографические мифы, басни, кошмары, химеры которые вообще не нуждаются в правде, разуме, науке, чтобы проявлять свое творческое начало и определять жизнь и историю, доказывая тем самым свою динамическую реальность. Нетрудно видеть, что книга эта недаром носила столь угрожающие заглавия. Она трактовала о насилии как победоносном антагонисте истины. Она давала понять, что судьба истины родственна, даже тождественна судьбе индивидуума, что эта судьба ⁇ обесценивание. Она открывала глумливую пропасть между истиной и силой, истиной и жизнью, истиной и человеческим коллективом. Она молчаливо подразумевала, что последний надо предпочесть первый, что истина должна иметь целью человеческий коллектив, и что желающий в таковом участвовать должен быть готов сильно поступиться наукой и истиной, готов на интеллектуальную жертву. Здесь принесение в жертву разума. Теперь пусть читатель представит себе, Я подхожу к обещанной наглядной картинке. Как эти господа, сами люди науки, ученые, профессора, Фоглер, Унруэ, Хольдшуэр, Инститерис, а с ними и Брейзахер, упивались ситуации, которая так меня ужасала и которую они считали либо уже сложившейся, либо неизбежно складывающейся. Забавы ради, они разыграли судебный процесс, где разбирался один из тех массовых мифов, что призваны служить движущей политической силой и направлены на подрыв буржуазных общественных порядков, причем апологеты этого мифа должны были отстоять его от обвинений в лжи и фальсификации. Обе стороны, истцы и ответчики, не столько полемизировали друг с другом, Сколько до смешного не Влад, говорили каждый свое. Что-то гротескное было во внушительном аппарате научных данных, привлеченном для того, чтобы назвать чушь чушью и скандальным оскорблением правды, ибо ведь с этой стороны к динамической, исторически-творческой фикции, к так называемой фальсификации, то есть к, коллективизирующей вере, не следовало и подступаться, и ее защитники изображали на своих лицах тем большее презрение и превосходство, чем усерднее старалась противная сторона опровергнуть их на совершенно чуждой и ненужной им почве, на почве научной, на почве честной, объективной истины. «Бог ты мой, наука, истина!» Дух и тон этого возгласа пронизывал драматические вещания спорщиков. Они не уставали потешаться над бесполезными нападками критицизма и разума на совершенно неприступную, абсолютно неуязвимую в таких столкновениях веру, и объединенными усилиями сумели представить науку в настолько смешном свете и настолько немощной, что даже прекрасные принцы чудесно тут забавлялись на свой инфантильный манер. К правосудию, за которым было последнее слово и окончательный приговор, повеселевшие участники диспута не замедлили приписать такое же самоотрицание, каким они занимались сами. Юриспруденция... Желающая слиться с народным чувством и не быть изолированной от коллектива, не может позволить себе судить с точки зрения теоретической, враждебной коллективу так называемой истины. Она должна доказать, что она современна, в современнейшем смысле патриотична, и уважает плодотворный обман, оправдывая апостолов обмана и оставляя сносом науку. — О, конечно, конечно, разумеется, так можно было сказать топой-топой ножкой. Несмотря на то, что у меня неприятно сосало под ложечкой, я не хотел портить игру, и, не подавая виду, что она мне противна, в меру своих сил участвовал во всеобщем веселье. Тем более, что оно далеко не означало согласие, с готовящимися или надвигающимися событиями, а было, по крайней мере, покамест, лишь насмешливо благодушной попыткой постигнуть их.